комнате стало пусто. Только у приоткрытой двери, за которой были слышны приглушенные гомон и лязг оружия и доспехов, застыл слуга с кубком в руках. Повинуясь взгляду короля, он осторожно приблизился к министру. Поднося кубок к губам Говена, слуга даже зажмурился. «Постой!» – остановил его Эрл. «Отпей сначала сам!» Слуга со страху хватил такой большой глоток, что чуть сам тут же не отдал концы от сильного приступа кашля. Впрочем, откашлившись, он вполне свободно перевел дыхание. Король кивнул. Гавен опорожнил кубок безо всякой опаски. Тогда слуга поспешно удалился. Эрл коснулся рукой плеча первого министра. «Война воспитала в тебе храбрость воина, дядюшка», – сказал король. «Едва оправившись от кубка с отравленным вином», Ты тут же пьешь второй. Гавен ничего не ответил. Он лежал, закрыв глаза, но губы его шевелились, словно говорили что-то про себя. В полной тишине прошло довольно много времени. Наконец Эрл забеспокоился. И когда он снова тронул первого министра за плечо, тот открыл глаза. «Не было никакого яда», – голосом еще хриплым, но уже более ясным проговорил Гавен. — Что? — Не было яда. — Тогда что же это было? Я не понимаю. — Поначалу и я не понял, — сказал Гавен, Будто раскаленная игла впилась в мой мозг. Такой боли я никогда не испытывал. Никогда и не думал, что есть на свете такая боль. Это было послание. — Послание? — недоуменно проговорил король. — Гавен приподнялся и сел, свесив ноги и опершись спиной о стену. «Когда они хотят говорить с тобой», — произнес он, — «им совершенно необязательно являться к тебе. Ты знаешь об этом». «Ты говоришь об эльфах? Это дело рук эльфов? Но почему?» «Они могут передавать на какое угодно расстояние не только свои мысли». — сказал первый министр. — Но и свои чувства. Король, наконец, осердился. — Говори же толком, — повысил он голос. — К чему ходить вокруг да около? — Это был Лилатирий, — негромко произнес Гавен. И когда он говорил со мной, он был в бешенстве. Не приведи боги никому почувствовать на себе гнев высокого народа. — Что произошло? «Что-то с ее высочеством?» Гавен кивнул. Эрл побледнел. То, что он услышал, подействовало на него, как удар в лицо. Король дернул головой и отшатнулся. «Клянусь», — тихо сказал он, — «я убью любого, кто причинил хоть какой-то вред литии». «Она невредима, Ваше Величество», — сообщил Гавен, но... Министр вздохнул. «Отряд сэра Бронада, который вы изволили послать навстречу ее высочеству», начал рассказывать он, «уже почти достиг своей цели». Лилотирий явился принцессе незадолго до того, как ратники увидели ее высочество. Как и обещал Лилотирий, вознамелился силой своей магии перенести принцессу во дворец в одно мгновение ока. Но ему не позволили сделать это. «Кто?» Начал было король, но тут же осекся. «Да», — подтвердил Говен, — «сэр Кай и сэр Атар. С ними был еще один рыцарь, предположительно из болотной крепости. Они воспротивились воле эльфа. Они воспротивились и вашей воле, ваше величество». Король молчал, опустив голову. «Значит», — проговорил он, словно забывшись в раздумье. «Свадьба все-таки откладывается. Слава богам!» «Более того», — продолжал Гавен, не услышав короля, — «они разбили отряд Бранада, отряд, посланный приказом действующего монарха, правителя Гайлона». Король молчал. Гавен внимательно посмотрел на него. «Я знаю, что рыцари ваши друзья», — заговорил снова первый министр. «Они мои братья», — поправил Эрл. «Пусть так, ваше величество. Когда-то вы, сэр Кай и сэр Атар, принадлежали к одному братству, братству Порога». «Когда-то?» — поднял голову король. «Кажется, только сейчас он полностью вместил в свой разум сведения, который донес до него Гавен. Когда-то? Я и сейчас остаюсь рыцарем Порога». «И изгнать меня из братства может только магистр моего ордена, но он...» Эрл не договорил. «Сэр Генри, ваш батюшка и мой возлюбленный брат ни за что этого не сделает», — мягко возразил Гавен. Его голос уже обрел прежнюю податливость и стал выражать те чувства, которые хотел выразить министр. «Я никогда ни в чем не нарушил кодекса своего ордена», — твердо произнес Эрл. Я клялся защищать людей от тварей, приходящих из-за порога. И я положу все силы, чтобы выполнить свой долг, даже если положение дел требует моего постоянного присутствия в Дорбионе. Горная крепость Порога, где я заслужил право вступить в Орден, получает столько оружия и провианта, сколько необходимо. Все, что нужно, отправляется и в Северную крепость. А теперь еще налаживается обеспечение Болотной крепости – которая долгие века была отрезана от обжитых земель. «Я — рыцарь порога», — повторил Эрл. «И первое, чему меня учили, — это следовать своему долгу, не сходя с прямого пути ни на шаг». «Я прекрасно осведомлен об этом, Ваше Величество. Я и помыслить не могу о том, что вы способны нарушить клятву, но вы уже не простой рыцарь. Вы — король Гайлона». И став королем, вы приняли на себя обязательство заботиться о своих подданных. А то, что сделали эти трое, ужасно. Преступление, которое они совершили, грозит крахом всем нашим планам. Великим планам, ваше величество. Создание империи, подданные которой станут жить, не зная страха, спокойствия и достатки. Империи, в которой уже не будет места кровавым распрям алчных до власти. Когда все шесть королевств объединятся в единое, могучее государство, вот тогда вы уверенно сможете сказать, что с честью и до конца исполнили свой королевский долг. Разве не так, Ваше Величество? Может быть, я неверно понимаю ваш долг короля? «То, что ты говоришь, правильно» ответил Эрл. «Но...» Дальше этого «но» он не продвинулся. «Высокому народу нанесено чудовищное оскорбление», заговорил Гавен. «А если эльфы не поддержат нас создание империи, у нас ничего не получится. Все так же будет литься кровь, все так же будут гореть селения и города, все так же будут гибнуть люди». И неровен час пламя войны перекинется из соседних, раздираемых смутой королевств в Гейлон. Заботится о подданных, которого ваш долг, Ваше Величество. Эрл отошел к окну. Ударом кулака распахнул ставни. Зазвенел на плитах пола оторвавшийся бронзовый засов. Ваше Величество, Эрл, мальчик мой. «Я предан тебе до последнего вздоха, как королю, но я люблю тебя всем сердцем, как сына своего родного брата. Я понимаю, ты доверяешь рыцарям своего братства, душой своей ты всегда будешь с ними, но бремя короны тяжело. Поверь мне, иногда наступает такой момент, когда приходится делать выбор, но долг короля в том, чтобы суметь поступиться личным, «Ради блага своего королевства. То, что произошло, нельзя оставлять без последствий. Рыцари нарушили твою волю. Заодно это их должно покарать смертью. Но ведь их жуткий поступок угрожает будущему всего королевства, будущему нерожденной еще империи». «Брат Кай и брат Аттар поклялись везде и всюду сопровождать ее высочество, оберегая жизнь и спокойствие Литии», – оборвал король Гавена. «Ты знаешь об этом. Не отпустив принцессу с Лилотирием, они всего лишь выполнили свой долг. Они не могли отпустить Литию, потому что самое страшное для рыцаря братства порога – сойти с пути долга. Они сами приведут принцессу в Дорбион». «Пока ее высочество с ними, я могу не опасаться за ее жизнь». «Они оскорбили высокий народ недоверием», — покачал головой первый министр. «Они обнажили оружие против эльфа. Они нарушили волю короля. Что будут говорить при дворе, когда узнают, принцесса не прибудет в ближайшее время во дворец?» Ведь о возвращении высочества говорили от вашего имени, а слово короля должно быть тверже камня. Эрл стиснул зубы и коротко выдохнул. На мгновение Говену показалось, что Эрл выхватит меч и зарубит его прямо сейчас и здесь, на лежанке, покрытой медвежьей шкурой, запятнав его же кровью свою же пурпурную мантию. Первый министр заставил себя смотреть в глаза королю, хотя больше всего ему сейчас хотелось скачать и выбежать из комнаты. Взгляд Эрла окаменел. Гавуну показалось, что прошла целая вечность, прежде чем король заговорил. «Долг короля», – медленно и тихо произнес он. «Долг короля делать все ради блага своих подданных». «Но и право короля казнить или миловать тех, кого он судит!» Голос Эрла окреп. «Они поймут меня!» «Казнят или милуют тех, кто предстал перед судом!» Осторожно произнес Гавен. Эрл поморщился с досадой. «Не говори мне очевидных вещей! Итак, мой долг велит мне взять под стражу рыцарей братства порога, осмелившихся нарушить королевскую волю, Поставить под угрозу благополучие королевства. Что ж, да будет так. Говен сполз с лежанки и встал на колени. «Я вижу перед собой истинного короля», – проговорил он, упершись лбом в пол. «Я понимаю, Эрл, мальчик мой, как тяжело тебе было сделать свой выбор». Король остался безучастным к действиям министра. Он сказал. «Запомни, господин первый министр Гавен, я ни за что не стану казнить своих братьев. Ты понимаешь меня?» «Я понимаю вас, ваше величество», — не вставая с колен, ответил Гавен. «Окончательное слово на суде принадлежит королю. Вам не о чем беспокоиться. Жизнь ваших братьев в ваших же руках». «Эй!» — крикнул Эрл, и дверь в комнату тут же приоткрылась. «Пергамент! Чернилый сургуч! Быстро!» «Поднимись и ляг, господин первый министр», — добавил он, кладя руку на королевскую печать, висящую на поясе. «Ты еще слаб. Дай распорядись, чтобы того несчастного слугу, который подал тебе кубок с вином, освободили, и выдай ему из казны, сколько посчитаешь нужным». «Ваше Величество, я позабочусь о нем», — пообещал первый королевский министр.